1641. Гуру. События поспешают, а вы лучше лететь впереди. Впереди будущее, а его знаете, значит, можно предвидеть и ход. Успех новой страны обеспечен во всем, несмотря даже на ошибки. Победа на нашем счете, а мы с нею и сам владык Вихри надо ждать новых.